научная работа. Я еще только-только устроился работать в больницу, сидел в кабинете, скучал, точнее отдыхал, и радовался тому, что все так спокойно и безоблачно. Я был готов послужить здоровью и долголетию человечества, не так, чтобы порвать себе полые органы, но готов. — К вам придет профессор, — сказала мне докторша, со мной трудившаяся, причем таким тоном, что стало ясно, шутки кончились. «Зачем — Зачем? — спросил я. — познакомиться. И вот на пике моих медицинских грез дверь распахнулась, и резко вошел профессор. Сожалея о такой необходимости, он представился и затих. Я почтительно представил себя в ответ. Отлично. С облегчением выдохнул профессор и занял кресло. Расскажите, пожалуйста, о себе. Он был очень и очень педантичный, наш профессор военной породы, въедливый и дотошный. Слова из него вылетали идеально округлыми, одно к одному. Сухопарый, невысокий, не склонный к улыбкам, любитель потирать руки. Я рассказал, что учился и женился, а до этого еще и родился. «Так, так», — одобрительно кивал профессор, — «веки светилы науки были полуопущены. Мой рассказ был краток, я замолчал». Профессор сидел и переваривал услышанное. «Хорошо». Приободрился он. «И как, вы готовы заниматься научной работой?» «Разумеется», — ответил я. «Введите меня в курс дела, и я готов приступить». «Замечательно», — согласился профессор, встал, пожал мне руку и вышел. Больше он к этой теме не возвращался.